Что происходит после подачи заявления об усыновлении. После подачи заявления орган опеки и попечительства обязан дать разъяснения гражданам по вопросам, связанным с усыновлением. Далее для подготовки заключения о возможности быть усыновителями орган опеки и попечительства составляет акт по результатам обследования условий жизни лиц желающих усыновить ребёнка. На основании заявления и приложенных к нему документов, а также акта обследования условий жизни лиц, желающих усыновить ребёнка, орган опеки и попечительства в течение 15 рабочих дней со дня подачи заявления готовит заключение об их возможности быть усыновителями, которое является основанием для постановки на учёт в качестве кандидатов в усыновители. Отрицательное заключение и основанный на нём отказ в постановке на учёт в качестве кандидатов в усыновители органа опеки и попечительства доводится до сведения заявителя в пятидневный срок с даты его подписания. Одновременно заявителю возвращаются все документы и разъясняется порядок обжалования решения. После постановки на учет граждан в качестве кандидатов в усыновители, орган опеки и попечительства представляет им информацию о ребенке, детях, который может быть усыновлен, и выдает направление для посещения ребенка, детей, по месту жительства, нахождение ребенка, детей. Какие права и обязанности имеют? Имеют кандидаты в усыновители. Кандидаты в усыновители имеют право получить подробную информацию о ребёнке и сведения о наличии у него родственников. Обратиться в медицинское учреждение для проведения независимого медицинского освидетельствования усыновляемого ребёнка с участием представителя учреждения, в котором находится ребёнок. Кандидаты в усыновители обязаны лично познакомиться с ребенком и установить с ним контакт, ознакомиться с документами усыновляемого ребенка, подтвердить в письменной форме факт ознакомления с медицинским заключением о состоянии здоровья ребенка. Вопрос. Мы живем в маленьком городке, где не смогли подобрать себе ребенка для усыновления. Можем ли мы обратиться в орган опеки и попечительства в другой город? Если кандидаты в усыновители не смогли подобрать для усыновления ребенка по месту своего жительства, они могут обратиться за получением сведений о ребенке, подлежащем усыновлению, в другой орган опеки и попечительства по своему выбору или в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на которой возложена работа по устройству детей, на воспитание в семье любого субъекта Российской Федерации или в Министерство образования Российской Федерации. Осуществляет ли орган опеки и попечительства контроль за условиями жизни усыновлённого ребёнка? Да. В целях защиты прав и законных интересов усыновлённых детей Орган опеки и попечительства по месту жительства усыновленного ребенка осуществляет контроль за условиями его жизни и воспитания. Орган опеки и попечительства, на территории которого было произведено усыновление ребенка, обязан в семидневный срок после вступления в силу решения суда направить в орган опеки и попечительства по месту жительства усыновителя, усыновителей и усыновлённым ребёнком соответствующую информацию для организации контроля за условиями жизни и воспитания усыновлённого ребёнка. Причём при передаче указанных сведений должна быть сохранена тайна усыновления. Как часто орган опеки и попечительства проводит контрольное обследование условий жизни и воспитания усыновлённого ребёнка. Контрольное обследование условий жизни и воспитания усыновлённого ребёнка проводится специалистом по охране детства органа опеки и попечительства ежегодно в течение первых 3 лет после установления усыновления. Необходимость проведения контрольных обследований по истечении 3 лет определяется органом опеки и попечительства индивидуально. В соответствии с конкретной ситуацией, складывающейся в семье усыновителя, усыновителей. Контрольное обследование условий жизни и воспитания установлённого ребёнка проводится с сохранением тайны усыновления. По результатам контрольного обследования специалист по охране детства органа опеки и попечительства посещавший семью Составляет отчёт об условиях жизни и воспитания усыновлённого ребёнка. В отчёте должны быть отражены сведения о состоянии здоровья ребёнка, обучении, его эмоциональном и поведенческом развитии, навыках самообслуживания, внешнем виде и взаимоотношениях в семье. Когда возможно усыновление детей иностранными гражданами или лицами без гражданства, Усыновление детей иностранными гражданами или лицами без гражданства допускается только в случаях, если не представляется возможным передать этих детей на воспитание в семьи граждан России, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, либо на усыновление родственникам детей, независимо от гражданства и места жительства этих родственников. В какие сроки Дети могут быть переданы на усыновление указанным гражданам. Дети могут быть переданы на усыновление гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим за пределами территории Российской Федерации, иностранным гражданам или лицам без гражданства, не являющимся родственниками детей, по истечении 3 месяцев со дня поступления сведений о таких детях в государственный банк данных. для подтверждения о детях, оставшихся без попечения родителей. Кто может представлять интересы граждан РФ, постоянно проживающих за границей, или иностранных граждан, представлять интересы граждан России, постоянно проживающих за пределами территории РФ, иностранных граждан, или лиц без гражданства в целях подбора государства? и передачи детей на усыновление, а также осуществлять иную некоммерческую деятельность по защите их прав на территории России, может специально уполномоченный иностранным государством орган или организация по усыновлению детей через свои представительства, открываемая в установленном порядке в России. Какие права и обязанности Имеют иностранцы при усыновлении российских детей кандидаты-усыновители, либо усыновители из числа иностранных граждан, либо граждан России, постоянно проживающих за границей, имеют точно такие же права и обязанности, что и российские граждане. Смотрите об этом выше. Каким органом производится усыновление? Установление усыновление производится судом по месту жительства нахождения усыновляемого ребёнка по заявлению кандидатов-усыновителей в, в общем порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством. Орган опеки и попечительства по месту жительства нахождения усыновляемого ребёнка представляет в суд заключение об обоснованности усыновления, и о его соответствии интересам усыновляемого ребенка с указанием сведений о факте личного общения усыновителей, усыновителя с усыновляемым ребенком. Какие документы должны подать в суд иностранные граждане и граждане России, постоянно проживающие за границей, для усыновления? Список документов в этом случае такой же, Как и для российских граждан. Смотрите об этом выше. Кроме того, граждане России, постоянно проживающие за пределами России, иностранные граждане и лица без гражданства должны представить также заключение компетентного органа государства, гражданами которого являются усыновители. При усыновлении ребёнка лицами без гражданства, государств, в котором эти лица имеют постоянное место жительства, об условиях их жизни и о возможности быть усыновителями. Разрешение компетентного органа соответствующего государства на въезд усыновляемого ребёнка в это государство и его постоянное жительство на территории этого государства. Документы усыновителей, иностранных граждан, должны быть легализованы в установленном порядке. После легализации они должны быть переведены на русский язык. И перевод должен быть нотариально удостоверен. Каким образом иностранные граждане могут усыновить ребёнка, проживающего за пределами России? Иностранным гражданам или лицам без гражданства при усыновлении ребёнка, являющегося гражданином Российской Федерации и проживающего за пределами России, необходимо получить предварительное разрешение на усыновление соответствующего органа исполнительной власти субъекта России, на территории которого ребенок или его родители, один из них, проживали до выезда за пределы территории России. Для получения этого разрешения указанные лица представляют через соответствующее консульское учреждение или дипломатическое представительство Российской Федерации либо непосредственно в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации на территории которого ребёнок или его родители один из них проживали до выезда за пределы территории Российской Федерации следующие документы. Первое свидетельство о рождении ребёнка. Второе согласие ребёнка, достигшего десятилетнего возраста, на усыновление. Третье Согласие родителя, родителей, ребенка на усыновление или документ, подтверждающий наличие одного из обстоятельств, при которых в соответствии с СК Российской Федерации усыновление ребенка допускается без согласия родителей. Четвертое. Заключение компетентного органа государства своего места жительства об обоснованности усыновления и и о его соответствии интересам усыновляемого ребенка. Пятое. Иные документы, представляемые иностранными гражданами или лицами без гражданства, для усыновления детей, являющихся гражданами Российской Федерации, в соответствии с гражданским процессуальным законодательством. Если усыновляемый ребенок или его родители, являющиеся гражданами Российской Федерации, Никогда не проживали на территории Российской Федерации, предварительное разрешение на усыновление такого ребёнка даёт Министерство образования Российской Федерации. Усыновление ребёнка в этих случаях производится компетентным органом государства, гражданами которым являются усыновители. При усыновлении ребёнка лицами без гражданства, компетентным органом государств, в котором эти лица имеют постоянное место жительства. Каким образом осуществляется учёт детей, усыновлённых иностранными гражданами? Учёт детей граждан России, усыновлённых иностранными гражданами или лицами без гражданства, производится консульским учреждением России, находящимся в пределах консульского округа на территории государства проживания усыновителей. а при отсутствии указанного учреждения дипломатическим представительством Российской Федерации. Смотрите правила постановки на учет консульскими учреждениями Российской Федерации, детей, являющихся гражданами Российской Федерации и усыновленных иностранными гражданами или лицами без гражданства, утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 29 марта 2000 года, номер 275. Постановка детей на учёт в консульском учреждении осуществляется в 3-месячный срок со дня въезда их в государство место проживания усыновителей. Для постановки на учёт усыновлённого ребёнка усыновители представляют в консульское учреждение следующие документы. Первое. Заявление о постановке на учёт усыновлённого ребёнка с приложением двух фотографий ребёнка. Второе. Свидетельство об усыновлении удочерении. Третье. Документы, удостоверяющие личность усыновителей и ребёнка. Сведения о ребёнке заносятся в учётную карточку, и консульское учреждение проставляет отметку в паспорте усыновлённого ребёнка о постановке его на учёт. По желанию усыновителей Постановку на учёт усыновлённого ребёнка можно осуществить до выезда из Российской Федерации через Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Российской Федерации. В этом случае указанный департамент пересылает заявление усыновителей о постановке на учёт усыновлённого ребёнка, учётную карточку ребёнка и его фотографии в консульское учреждение по месту проживания усыновителей. И проставляют в паспорте ребёнка отметку о постановке его на учёт. При перемене места проживания установлённого ребёнка, усыновители обязаны проинформировать об этом консульское учреждение, в котором указанный ребёнок состоит на учёте, и поставить ребёнка на учёт в консульское учреждение по их новому месту проживания. Где может пройти медицинское освидетельствование Кандидат в усыновители. Кандидат в усыновители может пройти медицинское освидетельствование в государственных учреждениях системы Минздрава России, осуществляющих освидетельствование кандидатов в усыновители, опекуны, попечители или приемные родители по месту жительства кандидата. Медицинское заключение подготавливается на основании осмотра, а также данных из медицинской карты амбулаторного больного. Результаты медицинского освидетельствования действительны в течение 3 месяцев. При наличии каких заболеваний нельзя усыновить ребёнка. Перечень таких заболеваний утверждён постановлением правительства Российской Федерации от 1 мая 1996 года номер 542. К ним относятся: 1. Туберкулёз активный и хронический всех форм локализации у больных первой, второй, пятой групп диспансерного учёта. 2. Заболевания внутренних органов, нервной системы, опорно-двигательного аппарата в стадии декомпенсации. 3. Злокачественные онкологические заболевания. всех локализаций. 4. Наркомания, токсикомания, алкоголизм. 5. Инфекционные заболевания до снятия с диспансерного учёта. 6. Психические заболевания, при которых больные признаны в установленном порядке недееспособными или ограниченно дееспособными. 7. Все заболевания и травмы приведшие к инвалидности первой и второй групп, исключающие трудоспособность. Вопрос. Мы хотим подать заявление в суд об усыновлении ребенка. У мальчика, которого мы хотим усыновить, есть квартира, перешедшая ему по наследству от бабушки. Однако на нее претендуют еще и другие наследники, с которыми мы не смогли найти общего языка. Может ли суд одновременно с установлением рассмотреть и спор о наследстве на эту квартиру, учитывая, что заявление лица желающего усыновить ребёнка в соответствии со статьёй 125 СК Российской Федерации рассматривается в порядке особого производства, и это лицо приобретает права законного представителя ребёнка лишь в случае удовлетворения судом его просьбы и только после вступления решения в законную силу не могут быть рассмотрены одновременно с заявлением об установлении требований заявителя о защите имущественных прав ребёнка например о праве собственности ребёнка на движимое и или недвижимое имущество перешедшее ему в собственность по договору дарения в порядке наследования либо приватизации жилья. Таким образом, сначала надо дождаться решения суда об установлении усыновления, а потом уже подавать иск в суд о признании права собственности ребёнка на квартиру. Усыновители в этом случае будут выступать как законные представители ребёнка.